Глава 12. Потом черадейка и ведьмак справили шумную свадьбу. Я там был, мёд-пиво пил. И жили потом счастливо, но очень недолго. Он умер легко от сердечного приступа. Она умерла вскоре после него, от чего о том сказка не говорит. Толкут, что мол, от горя и тоски, да. Только кто станет твердить сказкам. Флоренс Деланой. Сказки и предания. На шестой день после июньского новолуния они добрались до Ривии. Выехали из лесов на склоне холма, и тотчас перед ними внизу блеснула зеркальная гладь озера Лок-Эскалот, именующего форму руны, от которой оно и получило название. Озеро искрилось в котловине. В зеркало вод смотрели поросшие пихтами и лиственницами холмы Краг-Рос, выступающие вперед пред горья массива Махакам.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 Удивительно. Ох, и удивительно же петляют судьбы. Что-то я не вижу на башнях замка Бело-голубого флага, значит, королева Эмме в замке нет. Впрочем, не думаю, чтобы она припомнила тебе твоё дезертирство. Поверь, Лючик, прервал Геральд, направляя лошадь вниз по склону. Мне глубоко безразлично, кто и что обо мне помнит. Неподалёку от града, ближе к рогатке, стояла цветная палатка, напоминающая кулич. Перед палаткой на палке висел белый щит с красным шевроном. Под поднятым пологом стоял рыцарь в полных доспехах и белый яки, украшенный таким же гербом, что и щит. Рыцарь внимательно и весьма подозрительно присматривался к проходящим мимо бабам с хворостом, диктярникам с боклагами товаром, пастухам, разносчикам товара и нищим старцам. Заметив приближающихся герельта и лютика, он с надеждой сверкнул глазами. Дама вашего сердца, герольд ледяным тоном развеял счётные ожидания рыцаря. Кем бы она ни была, несомненно самая прекрасная и самая желанная девица от Еруги до Бойны. Слава счастью, проборчал рыцарь. Вы абсолютно правы, милостивый государь. Светловолосая девушка в кожаной, густо усеянной серебряными кнопками куртке, изрыгала посредине улицы всё ранее съеденное и выпитое. согнувшись в три погибели и держась за стремя кобылы цвета непромытой гречки. Два дружка-девицы, точно так же выреженные, с мечами на спинах и повязками на лбах, нечленораздельно осыпали ругательствами проходящих мимо людей. Оба были более чем нетрезвы, нетвердо стояли на ногах, били сябака лошадей и перекладину, установленной перед заезжим двором Куанавизи. «А нам обязательно туда входить?» — спросил Лютик. «Внутри этого...»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 Ну, чего таращишься, лоптёжник, пробормотал один из парней. Ты, сидой мерин. Геральт шипнул, слезая с лошади Лютик. Пожалуйста, не наделай глупостей. Не боясь, не наделаю. Они привязали лошадей к коновизии по другую сторону ступеней. Парни перестали обращать на них внимание, принялись ругать и поносить проходящую по улице горожанку с ребёнком. Лютик бросил взгляд на лицо ведьмака. То, что он увидел, ему явно не понравилось. Первое, что бросилось в глаза после того, как войдёшь в помещение, было объявление: "Наем у повара". Второе большая картина, намалёванная на сколоченном из досок щите, изображающая бородатое страхавидло с окрававленным топором в руках. Подпись гласила: "Краснолюд, застрянный карлик предательства". Лютик опасался не без оснований.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 А оно, конечно, вам может и всё равно, пожал плечами хозяин. Потому как тот, что вам известие оставил краснолюд был, а ежели вы с такими икшейтесь, ваше дело. Ваше дело, чья вам компания мельче. Мне особо привередливый в смысле компаний, бросил лютик, движением головы указывая на орущих и хватающих друг друга за грудки мальчишек в чёрных курточках с перевязанными платками, прыщавыми лбами. На такая как это нам не очень по душе. Казин отставил протёртый кубок и окинул их неприязненным взглядом. Надо быть снисходительными, бросил он поучающе. Молодёжи надо вышумиться. Есть у нас такое выражение: молодёжи надо дать вышумиться. Война их обидела, отцы погибли, а матери гуляли, договорил Геральд голосом ледяным, как горное озеро. Понимаю и полус снисходительности. По крайней мере, стараюсь. «Пошли отсюда, Лютик». «Ну и идите, мое вам почтенецы», — сказал без всякой почтительности хозяин. «Но чтоб потом не вякали, дескать, я вас не упреждал. В нонешние времена в Краснолюдском районе запросто можно шишку набить при случае». «При каком случае?» «А я больно знаю. Мое это дело, шишки, что ли?» «Пошли, Геральт», — поторопил Лютик, краем глаза видя, что обиженные войной юнцы, которые еще сохранили толику сознания, — посматривают на них слезящимися от физштеха глазами. До свидания, хозяин. Как знать, может ещё когда-нибудь забежим на минутку, когда уже не будет при входе этих надписей, и которая же из них не пришлась вам по вкусу? Насупился хозяин, задиристо подбоченись. А? Может, та, что о краснолюдах? Нет, та, что о кухаре. Трое отроков, заметно покачиваясь, поднялись из-за стола. Си явно намерен им дорогу. Девушки и два парня в чёрных курточках с мячами за спиной. Геральт не замедлил шага, шёл, а лицо и глаза у него были холодны и совершенно равнодушны. С опалки почти в последний момент расступились попятились. Лютик почувствовал, как от них несёт пивом, потом и страхом. Надо привыкать, сказал ведьмак, когда они вышли. Надо подлаживаться. Иногда трудно.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 В смысле, на пицце. Девушку звали Надя Эспозито. Это имя записано в аналах и вошло в историю. Но ни герольды, ни лютик этого знать ещё не могли. Девушка тоже. Жизнь на улочках, окружающих центральную городскую часть Ривии, била ключом. Причём ключом этим был всеобщий торг, безостатко поглощающий жителей и гостей столицы. Создавалось впечатление, что все здесь торгуют всем, и все пытаются обменять своё барахло на другое, лучше. Это всё дугремело и разливалось какофония криков. Товар рекламировали, самозабвенно торговались, безбожно врали друг другу, громогласно обвиняли в обмане, воровстве, шильмовстве и других грехах, в принципе, с торговлей не связанных. Прежде чем Гэральд с Лютиком добрались до Вязова, им пришлось отказаться от массы заманчивых предложений. Например, астролябии, жестяной трубы, комплект столовых приборов, украшенных гербом рода Франги пани, акции медного рудника, баночки пиявок, обшёрпанной книги с названием Чудо мнимое о ножах головами медузы, пары белых кроликов, эликсира повышающего потенцию, а также в порядке совмещения не слишком молодой, ни слишком худой и ни слишком свежей женщины. Чернобородый Краснолюд до невозможности нахально пытался всучить им дешёвенькое зеркальце в рамке Долдония, что где волшебное зеркало Кабускана, когда вдруг брошенный камень выбил у него товар из рук. Паршивый кобальт, заорал, убегая босой и грязный беспризорник. Не лють, козёл бородатый. А что, по тебе кишки сгнили, говно человечье? зарычал Краснолюд, чтоб сгнили и через задницу вытекли. Люди поссматривали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 На ступенях, увитого горошком и дикой розой крылечка, под навесом, обросшим зелененьким мхом и облепленным ласточкиными гнездами, сидели два бородатых краснолюда, потягивающих пиво, и сприжатых к животам кубков. «Геральт и Лютик», — сказал один и приветственно отрыгнул. «Долго же вы заставляете себя ждать, паршивцы!» Геральт слез с лошади. «Привет, Ярпин Зигрин. Рад тебя видеть, Золтан Хивай. Они были единственными посетителями корчмы, крепко пропахшей жарким чесноком, травами и чем-то ещё, неуловимым, но очень приятным. Сидели за массивным столом у окна с видом на озеро, которое сквозь подкрашенные стёкла в свинцовых переплётах выглядело таинственно, привлекательно и романтично. "Где Цыри?" без вступлений спросил Ярпен Зигрен. "Неужто? Нет," быстро прервал Герельд. "Приедет сюда, вот-вот." Ну, бородачи, рассказывайте, что у вас слышно. Ну, не говорил я, насмешливо бросил Ярпин. Не говорил я Золтан. Возвращается с края света, где, если верить слухам, бродил по колена в крови, истребляя драконов и повергая в прах империи. А нас спрашивает, что у нас слышно? Одно слово ведьмак. Ага, подхватил Золтан Хивай. Ведьмак роны в вежи, ми ведьмак. Чем это тут вставил лютик? Так вкусно пахнет. "А ведом", сказал Ярпин Зигрин, мизком. "А ну, лейте, спроси, откуда взять у вас мясо. Не спрошу, потому что знаю эту шутку. Не будь свиньёй, спроси". "Так откуда же у вас мясо-то?" а само приползло. А теперь серьёзно. Ярпин оттёр слёзы, которые проступили от смеха. Хотя шутка, вправду сказать, была с большой бородой. Сиедой положение критическое, как всегда после войны. Мяса не найдёшь, даже птицы и той нет. С рыбой тоже швах. Плохо с мукой и картошкой, и горохом, и бобами. Фермы пожжены, склады разграблены, пруды испущены, поля пусты. Торговый оборот приказал долго жить, добавил Золтан. Привазу нет. Функционирует только расставчичество до да натуральный обмен. Базар, видели? Рядом с бедняками, распродающими и выменивающими остатки добра, набивают маржу спекулянты. Если вдобавок ко всему еще случится неурожай, зимой народ станет с голоду помирать. Неужто так скверно? Когда ты ехал с юга, должен был видеть деревни и селения. А ну, вспомни, ты во многих слышал собачий лай? Ядрё на вошь, — хватил себе пол в улютик. Я ж чуял, ведь говорил я тебе, Геральд, что это было ненормально, что чего-то недоставало. А, теперь понимаю, собак слышно не было, нигде. Он вдруг осёкся. Взглянул в сторону ароматящей чесноком и травами кухни, и в его глазах засветился испуг. «Не трусь!» — фыркнул Ярпин. «Наше мяско не из лающих, мяукающих или кричащих смилуйтесь. Наше мяско совсем другое. Прямо сказать, королевская пища. Ну, скажи, наконец, краснолюдище. Когда мы получили вашу цедульку, и ясно стало, что встретимся именно в Ривии, мы с Золтаном долго ломали голову, чем бы вас тут удивить». Комбинировали, комбинировали. Аж нам это такое комбинирование писать захотелось. Тогда зашли мы в Приозёрную рощу с Ольховой. Глядим, а там прямо-таки неимоверность виноградных улиток. Ну, взяли мы мешок и на собирали этих миленьких моллюсков. Сколько в тот мешок влезло. Многие избежали, то бишь, сползали, покачал головой Золтан Хивай. Мы были малость под шафе, а они чертовски юркие улитки-то.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 — кивнул Золтан. — Перекусим свежекопченым сегом, пойманным на наживку в бездонных пучинах тутошнего озера, и запьемся в ухо из бездонных пучин тутошних подвалов. — И рассказывайте, други! — напомнил Ярпин, наливая. — Рассказывайте! Сиг был еще теплый и жирный, пахнущий дымом ольховых стружек. Водка была холодная, аж челюсти сводила. Вначале рассказывал Лютик.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 А потом повествование закончилось, и наступила долгая тишина. За лучницу Мильво, за Олтынхивай откашлялся, поднял бокал. За Нельвгарца, за регеса травника, который в своей хате угостил путников мандрагоровым самогоном, и за ту ангулему, которую я не знал. Пусть им земля будет пухом всем. Пусть у них там в ином мире будет вдоволь всего, чего в этом не доставало. И пусть их имена живут в песнях.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 шипящие и брызгающие чесночным маслом. Лютюк, Геррольд и Краснолюды прытко взялись за дело. Пища была исключительно вкусна и к тому же невероятно забавно, поскольку приходилось ловко манипулировать странными щипчиками и вилочками. Ели, причмокивали, подхватывали на хлеб вытекающее масло, добродушно поругивались, когда то у одного, то у другого улитка выскальзывал из щипчиков. Два котёнка от души веселились, гоняя и катая по полу пустые раковинки.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 В любом другом деле большая конкуренция. А в политике дурак на взяточники сидит и грабителям погоняет. Легче выбиться. У меня, сказал Золтан Хивай, размахивая прихваченной щипцами улиткой. На политику смекалки нету. Я водяно паровой металлургический заводишка в Арганю в компании с Фигисом, Мирлуцсой и Монро Бруйсом. Помнишь Ведьмак? Фигис и Монро. Не только их. «Езон Варда полег под Яругой», — сухо сообщил Золтан. «По-дурному, в одной из последних стычек». «Жаль, парня. А Персиваль Шуттенбах?» «Гном-то? Ха! Ну, у этого все в порядке. Хитер-бродяга. От набора отбрехался, какими-то древнейшими гномовскими законами прикрылся, дескать, ему религия воевать запрещает».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 Да-да, это ж Навиград там, деньги на улицах валяются. Потому и мы наш заводik собираемся в Навиграде запустить. Люди станут тебе двери дерьмом мазать, сказал Ярпин. Камнями окна вышибать и затюханым карликом обзывать. И ничуть тебе не поможет, что ты мол фронтовик, что за них мол дрался. Будешь парей в том своём Навиграде. Как месяц выдержу, весело сказал Золтон. В МХКме слишком большая конкуренция. Изверх плеши политиков. Выпьем, ребята, за Калеб Страттона, за Изона Варду, за Регана Дальберга, добавил Ярпин грустнее. Геррольд покачал головой. Реган тоже? Тоже подмоенный. Одна осталась старая Дальбергова жена. А к чертям собачьим. Хватит, довольно. Кончим об этом. Выпьем и поторопимся с улиточками. Версинкс снова тащит. Краснолюды, распустив пояса, выслушали повествование Герольта о том, как княжеский роман Лютика окончился на эшафоте. Поэт прикидывался оскорблённым и не комментировал. Ярпин и Золтан ревели и пускали от смеха ветры и слёзы. Да-да, наконец ослабился Ярпин Зигрин. Как говорится в старой песенке: хоть муж подковы лих огнёт, а вот эта баба не уйдёт. Несколько прекрасных примеров справедливости этой истины собрались сегодня за одним столом. Взять хотя бы Золтена. Повествуя о своих новостях, он забыл сказать, что женится в скоре, в сентябре, счастливую избранницу завода Фёдора Брэкенрикс. Брэкенрикс. Проговаривая каждый слог, поправил Золтен, насупившись. Сколько раз можно повторять? Надоедает ведь Зигрин. И давай поосторожнее. Ибо когда мне что-то начинает надоедать, я могу и приперчить как следует. Где свадьба? И когда точно? Примерительный подхватил Лютик. Спрашивай, потому что, может, заглянем, если пригласишь, ясное дело. Ещё не решено, что где и вообще ли. Буркнул Золтан, явно сконфуженный. Ярпина переживает события. Вроде мы с Евдорой уговорились, но как знать, что будет. В наши-то, курвы, беспокойные времена. Терро ей пример бабский всесильности, продолжал Ярпин Зигрин. Это Геральт из Ривии, ведьмак и рыцарь. Геральт делал вид, что целиком поглощён поглощением улитки. Ярпин фыркнул. Чтоudem ты скаешь свою Цирию, заявил он. Ведьмак позволяет ей уехать, соглашается на новое расставание, снова оставляет её одну, хотя хотя, как кто-то здесь справедливо заметил, времена, курва, не из самых спокойных. И всё вышесказанное, вышеупомянутый ведьмак делает лишь потому, что так, видите ли, желает некая женщина. Ведьмак всё и всегда делает так, как того желает оная женщина, известная народу под именем Йеннифер из Венгерберга. И ладно бы, если б вышеупомянутый ведьмак хоть что-то от этого имел, а он не имеет. Воистину, как говорил король Десмунд, заглянув в ночной горшок после того, как освободил желудок: "По моим, всё это не объять". «Предлагаю...» — Геральт с обаятельнейшей улыбкой поднял кубок. «Выпить и сменить тему». «О, вот это что надо!» — дуэтом ответили Лютик и Золтон. Вирсинг поставил на стол третье, а потом четвертое блюдо с виноградными улитками. Не забыл, разумеется, о хлебе и водке. Едоки уже достаточно насытились едой, поэтому неудивительно, что тосты произносились немного чаще.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 А пусть и тьма, и в тьме будут клыки, кости и кровь. Ярпинзигрин погладил бороду, жирную от вытекающего из улиток чесночно-пряного масла. Отчюня ты даже хорошо сказано, ведьмак, согласился он. И как сказала молоденькая керо королю Вриденку при первом их общении. Нетурная штучка, но есть ли у неё какое-то практическое применение? Суй существование ведьмак не улыбался.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 Прогресс на вроде стада свиней. Так и надо на этот прогресс смотреть. Так его и следует расценивать, как стадо свиней, бродящих по гумной двору. Факт существования стада приносит сельскому хозяйству выгоду. Есть рульки, есть салонина, есть холодец с хреном, славом польза. А по сему нечего нас воротить, потому что мол всюду насрано. Такое-то время все молчали, взвешивая на весах души и совести различные серьёзные вопросы и проблемы. Надо выпить, сказал наконец Лютик. Возражения не последовало. Прогресс, проговорил в тишине яр Пензигрин. Будет по большому счёту рассеивать тьму. Тьма отступит перед светом, но не сразу. И наверняка не без борьбы.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 Как сказал король Десмонт, когда его прихватили на шулерстве: "Но подозревать можно на и худшее, Лютик. Ты с ним странствуешь, много с ним разговариваешь. У него наблюдаются ещё какие-нибудь признаки паранойи". "Ладно, ладно". У Геральта лицо было словно высечено из камня. "Шутки в сторону", как сказал обожаемый тобой король Десмонт, когда посреди пиршества гости неожиданно принялись синеть и помирать. "Я сказал всё, что имел сказать".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 Мне он больше не пригодится. Как же не пригодится, придразнил Ярпин. Налей-ка ему водки, Лютик, потому что он начинает изгавариваться, как старый шрадер, когда тому врудничным шурфе кирка на голову свалилась. Геральт, я знаю, ты натура глубокая и душа у тебя возвышенная, но не выдавай, прошу тебя, такие хилые шуточки, потому что в аудитории, как легко заметить, нет ни Енифер, ни какой другой из твоих чародейских наперсниц. Эси земли лишь мы, матёры и волки, не нам матёрам волкам. Вешет лапшу на уши, толкуя, что меч более не требуется, ведьмак более не требуется. Что мир молбяка и вообще туда всё. Ты ведьмак и ведьмаком останешься. Нет, не останусь, мягко возразил Геральт. Вероятно, вас удивит, матёры и волки, но я пришёл к выводу, что глупо мочиться против ветра, глупо подставлять шею за кого-то. даже если этот кто-то тебе платит. И никакого отношения к сказанному не имеет философия бытия. Вы не поверите, но собственная шкура в некоторых пор стала мне удивительно мила и дорога. Я пришёл к выводу, что глупо подвергать её опасности, защищая других. Я это заметил, кивнул Лютик. С одной стороны это умно, с другой другой стороны нет. Твоё решение, чуть погодя спросил Ярпин.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 погружённые в мысли так глубоко, что не обратили внимания на неожиданно усилившийся шум и гомон города, гневный, зловещий, набирающий силу, как гудение встревоженных ос. Почти не заметили, как по тихому и пустынному приозёрному бульвару пронеслась одна фигура, вторая, третья. В тот момент, когда над городом взвыл серёв, двери корчмы у Вирсинга с треском распахнулись, и внутрь влетел молодой краснолюд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 Что это была реакция спонтанная, внезапная вспышка праведного гнева, которую невозможно было предвидеть, порождённая взаимной враждебностью и взаимным нерасположением людей, краснолюдов и эльфов. Говорили, что не люди о краснолюды напали первыми, что агрессия началась с их стороны, что краснолюдский перекупщик оскорбил молодую дворянку, Надю Эспозито, послевоенную сироту, что применил к ней силу. Когда же на защиту дворянки кинулись её друзья,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 Аналогичную версию случившегося приводит в своей работе профессор Эмерих Готшальк из Оксенфурты. Но были и такие, которые утверждали совсем другое. Какая уж тут спонтанность, какая уж тут неожиданные и непредвиденные вспышки, вопрошали они. Если за несколько минут до событий на базаре на улицах появились телеги, с которых людям принялись раздавать оружие, какой уж тут внезапный и праведный гнев, если фюрерами толпы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 А потом история надоела всем, и о ней вообще перестали говорить. «В подвал!» — повторил ведьмак, беспокойно прислушиваясь к быстро приближающемуся реву и крикам толпы. «Краснолюды, в подвал! К черту ваше дурацкое геройство!» «Ведьмак!» — охнул Золтан, сжимая топорище. «Я не могу! Там погибают мои братья!» «В подвал! Подумай об Эвдоре Бракекекс! Хочешь, чтобы она вдовела еще до свадьбы?»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 Ребёнка, которого она защищала до конца, просто растоптали, раздавили ударами каблуков. Трое краснолютых и две женщины бежали прямо к корчме. За ними гналася ревущая толпа. Геральт глубоко вздохнул, поднялся, встал. Чувствуя на себе полные ужаса взгляды Лютика и Вирсинга, снял с полки над камином Сигиль, меч, выкованный в махаками в кузнице самого Рундурин. Геральт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 Эльутик ещё может и сойдёт, но я не похож на эльфа, как ни крути. Он высмотрел того, который кричал, кажется, солдата, потому что тот был в бригантине и высоких сапогах. Вернулся в толпу угрём. Солдат заслонился древком копья, которое держал обеими руками. Геральд прошёл с мечом вдоль древка, отрубив солдату пальцы. Закружился, очередным широким ударом вызвав крик боли и фонтаны крови. Посиди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 Ну, конечно, ясно. Утопите свою глупость в всеуху, идиоты чёртовы. Это был несчастный случай, бухнул Ландерт. Она уже справлялась на гребне. заткнись, дурень, слышать тебя не хочу. Говорю тебе, если с девочкой что-нибудь случилось, она же прекрасно себя чувствует, мягко прервал Коин. Спит спокойно, глубоко и здорово, проснётся немного побитая, и вот и всё. На трансе о том, что случилось, вообще не будет помнить. Лишь бы вы помнили, засопел Весемир. Головы еловые. Налей мне, Аскель. Молчали долго, вслушиваясь в вой метель. Надо кого-нибудь позвать, сказал наконец Аскель. Надо притащить какую-нибудь магичку. То, что творится с девочкой, ненормально. Уже третий раз такой транс. Но впервые она говорила членораздельно. Повторите мне ещё раз, что она говорила, приказал Весемир, одним духом осушив кубок. Слово в слово. Слово в слово не получится, сказал Герольд, уставившись на угли. А смысл, если вообще есть смысл искать смысл в её словах, таков: я и кое ён умрём, зубы будут нашей гибелью. Обоих нас убьют зубы. Его два, меня три. Полне вероятно, хмыкнул Ланберт. Что нас загрызут?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 и свистела в щелях стен Каэр Морхена. Расчехранный парнишка, словно испугавшись содеянного, выпустил из рук древка. Ведьмак закричал от боли, согнулся. Древка, воткнувшихся в живот трехзубых вилл, перевесила, а когда он упал на колени, зубья выскользнули из тела, упали на брусчатку. Кровь хлынула с шумом и плеском, достойными водопада. Геральт хотел было подняться с колен,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 Удивительно, как петляют и сплетаются судьбы. Цыри долгое время очень возбуждённая, заставила кальпе плясать и отбивать дробь копытами. Трис мягко говорит, незаметно вздохнула, то есть ей казалось, что незаметно. Ну-ну, янниферскосила на неё глаза. Какие-то странные звуки вздымают твою девственную грудь, Трис. Цыри, поезжай вперёд, проверь, что там к чему. Трис отвернулась, полная решимости не провоцировать сама.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 Но измываться не будет наверняка, до этого он не унизится. Я ей неверхлеснула лошадь на гайкой. Лошадь заржала, встала на дыбы, заплесала так, что черадейка покачнулась в седле. Хватит припираться, проворчала Анна. И будь скромнее ты, наглая шнтропа. Это мой мужчина, мой и только мой, понимаешь? И прекрати разговоры о нём, и перестань думать о нём, и кончай восхищаться его благородным характером.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 Да До через одеяг долетел далёкий крик, гул, похожий на бренчание назойливых мух, на гудение обозлённых шмелей. Крик разбухал, усиливался, контрапунктируемый отдельными высокими криками. Что там изве их происходит? Йеннифер поднялась на стременах. Нападение? Пожар? Геральт вдруг простонал отыри, становясь белее бумаги. Геральт! Цири, что с тобой? Цири подняла руку, и чародейки увидели кровь, стекающую по ее ладони, по линии жизни. «Круг замкнулся», — прошептала девушка, закрывая глаза. «Меня ранила игла из шея Раведда, и змей Урабора свонзил зубы в собственный хвост. Я еду, Геральт, я еду к тебе, я не оставлю тебя одного!» Прежде чем чародейки успели запротестовать, девушка развернула к Эльпи и моментально пошла в голову. Им достало ума тут же послать вперёд своих лошадей, но их лошади не могли состязаться с Кельпи. "Что такое?" крикнула Женнифер, глотая ветер. "Что происходит?" "Ты же знаешь," рыдала Трис, мчась рядом. "Гони, Женнифер!" Не успели они ещё влететь в узкие улочки пригорода, не успели миновать бегущих навстречу первых паникующих обитателей города.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 Через массу сбившегося в паникующую толпу народа, перед которой им с Трис пришлось так резко осадить лошадей, что они лишь чудом не перелетели через конские головы, Кэльпи просто-напросто перемахнула. Копыта кобылы сбили при этом несколько капюшонов и шапок. «Сири, стой!» Они и сами не заметили, как оказались уже в лабиринте улочек, забитых мечущейся и воющей толпой. Смчащиеся во весь опор лошади, Яннифер видела валяющиеся в канавах тела.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 Рев нарастал. Чародейкам показалось, что расстояние между ними и Цири уменьшается. Очередной преградой на пути к Эльпе оказалась группка растерявшихся алибордистов, которых вороная кобыла приняла за ограду и перемахнула через них, сбив с одного плоский каплан. Остальные присели от страха. Не сбавляя скорости, они вылетели на площадь. Здесь было черным черно от людей и дыма.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 прижалась к лошадиной шее. Кальпив взвилась и перелетела над баррикадой, как гигантская чёрная птица. Йеннифер вырвалась в толпу, резко осадила лошадь, сбив при этом нескольких человек. Её сотащили с седла прежде, чем она сумела крикнуть, получила чем-то по спине, по крессу, по затылку. Упала на колени, увидела волосатого типа в сапожническом фартуке, собирающегося её пнуть. Йеннифер Уже по горлы было сыта такими супчиками, которые пинают. Из её растопыренных пальцев вырвался синий шипящий огонь, бечом прошёлся по лицам, телам и рукам окружающих людей. Запахло горелым мясом. На мгновение сквозь общий рык и гвалт пробились рёв и визг боли. Ведьма! Эльфя ведьма, чародейка! Второй тип подскочил к ней с занесённым топором. Йеннифер ударила его огнём прямо в лицо. Глазные яблоки лопнули, закипели и с шипением вылились на щеки. Немного поредела. Кто-то схватил ее за руку. Она рванулась, готовая жечь и палить, но это была трис. «Бежим отсюда, Йенна! Бежим!» Я уже слышала ее. Слышала такой голос. Пронеслось в голове Йеннифер. Слова, которые выговаривают губы, словно деревянные, не увлажненные даже капелькой слюны.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 Теперь она превратилась в фурию, в ангела смерти, карающего ангела смерти с огненным мечом. "Вон, прочь с дороги! Пошли по домам хамы!" взвизгнула она, иссекая толпу пламенным бичом. "Прочь, иначе искормсаю огнём, как скотов!" "Это всего одна ведьма, люди!" раздался из толпы звучный металлический голос. "Единственная психованная эльфя колдунья. Она одна. Вторая-то сбежала." А ну-ка, ребята, живы за камнями. Смерть не людям. Горечь равницы. Бей, убивай. Первый камень про свистел у неё рядом с ухом. Второй ударил по руке. Енифер покачнулась. Третий попал прямо в лицо. Боль вспыхнула огнём в глазах и накрыла всё чёрным бархатом. Она очнулась, застонала от боли. Оба предплечья и кисти рук разрывала боль.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 Придётся не только выпрямлять позвоночник и лопатку, но и вылечить руки. Перерезая сосуды, ты перерезала и сухожилия. А руки чердейки серьёзный инструмент, Енифер. Влага на губах. Вода. Будешь жить. Голос Тиса деловой, серьёзный, та же суровый. Ещё не пришло твоё время. Когда придёт, ты вспомнишь этот день. Енифер жадно высасывала влагу с обёрнутой мокрым бинтом палочки.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 По крайней мере, один передний зуб был сломан или выбит. Болезненно царапал язык. "Трис, еле выговорила она. Телепортируй нас отсюда". "Нет, Енифер". Голос у Трис был очень спокойный и очень холодный. "Нас убьют". "Нет, Енифер. Я не убегу. Не спрячусь за юбки ложи. И не бойся, не свалюсь в обморок от страха, как подсоddenам. Я переломлю это в себе. Уже переломила".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 Прокричала заклинание, прокричала с настоящей яростью. Так пронзительно, что толпа на долю секунды замерла и утихла. «Нас убьют!» — Янифер сплюнула кровь. «Точно! Помоги мне!» Трис на мгновение прервала декламацию. «Помоги мне, Янифер! Пустим на них перрон Альзура!» «И прикончим пятерых-шестерых!» — подумала Янифер. «А потом оставшиеся разорвут нас на куски». Ну, хорошо, Трис, как хочешь. Если ты не убегаешь, то не увидишь, как убегаю я. И она присоединилась. Теперь они кричали вдвоём. Толпа несколько мгновений таращилась на них, но быстро пришла в себя. Вокруг чародеек снова засвистели камни. Совсем рядом с виском Трис пролетело брошенное копьё. Трис даже не шелохнулась. Это вообще не действует, подумала Енифер. Наши чары не действуют совсем.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 по самым прозаическим причинам. У Трис тогда был искалечен род, и она произнесла слова неразборчиво. Кроме того, злые языки утверждают, будто язык у неё заплетался от страха. В это надула губы Кондверамурса. Как раз поверить трудно. Примеров мужества и отваги почтенной Трис вполне достаточно. Некоторые хроники даже называют её бесстрашной. Но я хотела спросить о другом. Одна из версий легенды говорит, что Трис была не одна на Ревийском холме. Что с ней было, Енифер? Нима смотрела на акварель, изображающую чёрный, крутой, острый как нож холм на фоне подсвеченных тёмно-синих туч. На вершине холма виднелась стройная женская фигурка с распростёртыми руками и развевающимися волосами. Из затягивающего поверхность озера тумана долетел ритмичный стук вёсел лодки кораля рыбака. "Если кто-нибудь там и был в стресс", сказала владычица озера. то не оставил отпечатка в видении художника. «Ох, наделали мы дел!» — повторила Йеннифер. «Осторожней, Трис!» Из клубящейся над риве и черной тучи обрушился на город Град, граненые ледяные шарики размером с куриное яйцо. Градины били так сильно, что с грохотом разваливались черепицы на крышах домов. Билл так плотный, что вся площадь мгновенно покрылась толстым их слоем. Толпа загурлила. Люди падали, прикрывали головы, заползали один под другого, убегали, переворачивались, стеснились в подворотнях и подъездах, сжались под стенами. Не всем это удавалось. Некоторые оставались, валялись как рыбы на окрашенном тёмной кровью льду. Град валил так, что дрожал и готов был вот-вот лопнуть магический щит над головами, который почти в последний момент успела выколдовать Енифер. Других заклинаний она даже не пыталась выкрикивать. Знала, что сотворённое остановить невозможно, что совершенно случайно они разбудили стихию, которая должна и вскорости иссякнет сама. Во всяком случае, Енифер на это надеялась. Полыхнуло, громыхнул гром, протяжно, раскатисто. Так что задрожала земля. Град колотил по крышам и брусчатке, вокруг летали осколки разваливающихся градин. Небо слегка посветлело. Пробившийся сквозь тучи луч солнца хлистнул город будто плеть. Из горла тряс вырывался не то стон, не то всхлип. Град ещё барабанил по брусчатке, покрывая её толстым слоем ледяных шариков, сверкающих словно бриллианты. Молгридыны падали уже не так плотно и заметно медленнее. Йеннифер поняла это потому, как изменился звук ударов о магический щит. А потом град прекратился. Сразу, как не бывало. На площадь ворвались вооружённые люди, за хрустели по льду подковы. Толпа с рёвом кинулась бежать, подхлёстываемая нагайками, избиваемая древками пик и обрушивающимися плашмя мечами. "Браво, Трис", прохрипела Йеннифер. Не знаю, что это было, но получилось у тебя здорово. Было что защищать, проговорила Трис Мяригольд, героиня с холма. Защищать всегда есть что. Бежим, Трис, пожалуй, это ещё не конец. Однако это уже был конец. Град, обрушенный чародейками на город, остудил горячие головы. Он остудил настолько, что армия отважилась ударить и навести порядок.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 И вот уже тот человек, который только что убил краснолюдскую женщину, а голову ее ребенка размозжило стену, теперь всхлипывал, теперь рыдал, теперь глотал слезы и сопли, видя то, что осталось от крыши его дома. В Ривии воцарились мир и покой. Если б не почти 200 изуродованных трупов и несколько сожженных домов, можно было бы сказать, что ничего не случилось. В районе Вязова, у самого озера Лок-Эскалотт,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 Твоя магия вообще его не лечит, Йеннифер. Мы пришли. Йеннифер с трудом шевелила губами. Мы пришли слишком поздно. Твоя магия не действует, повторила Цири, словно не слыша. Грош ей цена всей твоей магии. Ты права, Цири, подумала Трисс, чувствуя, как у неё перехватывает горло. Мы умеем вызывать градобой, но не умеем отгонять смерть, хотя, казалось бы, второе сделать легче. Мы послали за медиком. Криплы сказал, стоявший рядом с лютиком Краснолюд: "Ну что ты его не видать? Поздно звать медика", сказала Трис, сама удивляясь спокойствию собственного голоса. "Он умирает". Геральд снова вздрогнул, выплюнул кровь, напряжился и замер. Лютик, поддерживавший Трис, отчаянно вздохнул. Краснолюд начал ругаться. "Я не ферзастанал", Лицо у неё вдруг изменилось, сморщилось и стало ужасно некрасивым. Нет зрелища более жалкого, чем плачущая чародейка, резко бросил Эцири. Ты сама учила меня этому, но сейчас ты жалка по-настоящему, Енифер. Ты и твоя магия, которая ни на что не годится. Енифер не ответила. Она обеими руками держала бессильную, выскальзывавшую из рук голову Геральта, ломким голосом повторяя заклинание.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 Анна перестала удивляться, когда Йеннифер умолкла на середине очередной магической формулы и опустилась на брусчатку рядом с ведьмаком. Один из краснолюдов снова выругался, другой стоял, опустив голову. Лютик, всё ещё поддерживающий триз, хлюпал носом. Вдруг резко потемнело. Поверхность озера задымилась, словно ведьмин котёл, затянулась испарениями. Туман прибывал, клубился над водой, Волнами наползал на берег, окутывая всё густой и белой млечностью, в которой затихали и умирали звуки, исчезали контуры, расплывались формы. А я медленно сказала Цири, так они вставая со кровавленной брусчатки. Когда-то отказалась от своей силы. Если б не отказалась, я бы сейчас его оберегла, вылечила бы его, я знаю, но слишком поздно.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 Все знали легенды, а те были едины в том, что единороги бегают легко, воздушно и бесшумно, а головы держат с столько им присущим изяществом. Если что-то и было странно, так лишь то, что единорог бежал по озёрной глади, а гладь даже не морщилась. Лючик икнул на этот раз от изумления. Трис почувствовала, как её охватывает эйфория возбуждения, когда единорог зацокал копытцами по брусчатке бульвара, тряхнул гривой.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 сказала Цири. Идти с ним. Кэлпи захрапела, задёргала головой, послушно пошла за единорогом. Подковы несколько мгновений звенели по брусчатке. Потом звук резко оборвался, так словно кобыла улетела и исчезла, дематериализовалась. Лодка стояла у самого берега. В те мгновение, когда туман развеивался, Трис чётко видела её. Это была примитивная плоскодонка, неуклюжая и угловатая, словно огромная колода для свиней. Помогите мне, сказала Цири. Голос был уверенный и решительный. Вначале никто не понимал, о чём она говорит, какой помощи ждёт. Первым сообразил Лютик, может, потому что знал эту легенду, когда-то читал одну из её поэтизированных версий. Он поднял на руки всё ещё находящуюся без сознания Енифер. И удивился, какая она маленькая и лёгкая. Он поклялся бы, что кто-то помогает ему нести черадейку. Он поклялся бы, что чувствует рядом со своей рукой плечо когыры. У уголком глаза он поймал проблеск светлой косы милевы. Когда укладывал черадейку в лодку, мог бы поклясться, что видел поддерживающую борт руку ангулемы. Краснолюды подняли ведьмака, им помогала трис, поддерживая ему голову. Ярпин Зигрин даже заморгал, потому что несколько мгновений видел обоих братьев Дальбергов. Золтан Хивай поклялся бы, что укладывать ведьмака в лодку ему помогал Калиб Страттон. Трис Мерри Гольд голову дала бы на отсечение, что чувствует аромат духов Нейд по прозвищу Коралл. И на протяжении нескольких ударов сердца видела в толще испарений желто-зеленые глаза Коэна из Каэр Морхена. Вот такие штучки проделывал с органами чувств туман. Плотный туман над озером Исколот. "Готова, Цири?" глухо сказала чародейка. "Твоя лодка ждёт". Цири откинула волосы с лба, хлюпнула носом. "Извинись перед дамами из Монтекальво, Трис", сказала она. "Но иначе быть не может. Я не могу остаться здесь, если Геральт и Йеннифер уходят. Попросту не могу. Дамы из Ложи должны это понять. Должны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 Увидел над собой листья, калейдоскоп мерцающих на солнце листьев. Увидел тяжёлые от яблок ветви. На висках и щеках чувствовал мягкое прикосновение пальцев. Пальцев, которые знал, которые любил до боли. Болел живот, грудь, болели рёбра, а тесный корсет бандажа убедительно говорил о том, что город Ривия и тризубые виллы не были ночным кошмаром. "Лежи спокойно, любимый", мягко сказала Енифер.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 Не важно, что случилось, не важно, где мы были. Сейчас я рядом с тобой, и уже никогда тебя не покину. Никогда. Я люблю тебя, Йен. Знаю. И тем не менее, вздохнул он, хотелось бы знать, где мы. Мне тоже, сказала Йеннифер тихо и не сразу. И это, спросил немного погодя Галлахат, конец истории? Ну да, возразила Цири, потирая ступню о ступню и стирая высохший песок, прилипший к пальцам и подошвам. Ты хочешь, чтобы повествование кончилось так? Аккурат, я бы не хотела. Так, что же было дальше? Всё было нормально, фыркнула Анна. Они поженились. Расскажи. А что тут рассказывать? Была громкая свадьба. Съехались все. Лютик, Матушка Ненники, Йоля и Эорнейд, Ярпин Зигрин, Весеми Рескель, Койон Мильва, Ангулема и моя Мисли. И я там была. А они, то есть Геральт и Йеннифер, завели потом собственный дом и были счастливы. Очень, очень счастливы. Всё равно как в сказке. Понимаешь? Почему ты плачешь? Что, владычец озер? И вовсе я не плачу. Просто глаза слезятся от ветра. Ну вот и всё. Они долго молчали, глядя, как раскалённый до красноты солнечный шар касается горных вершин. Действительно, нарушил наконец тишину Галаха. При удивительно это было истории. Ох, удивительно. Воистину, госпожа Цири, необычен мир, из которого ты прибыла. Цири громко засопела. Да, продолжал несколько раз откашлевшись Галаха, слегка обескураженный её молчанием.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 О, что такая прекрасная та дама, что прекраснее на целом свете не сыщешь. Ну, разве ж то королева Гвиневра, а узрела та дама, что возле лани стояла, рыцари, рукой махнула и такими словами обратилась к ним: Галахад, что? Замолчи. Он закашлял, захрипел, умолк. Оба молчали, глядя на солнце. Молчали очень долго. Владычица озера. Я же просила не называть меня так.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 Я всё время здесь. Солнце к закату клонится. Верно. Цири защёлкнула застёжки ботинок, встала. С седла им лошадей галопят. Есть тут неподалёку какое-нибудь место, где можно было бы переночевать? О, помине твоей, вижу, что сдешние места ты знаешь не лучше меня. Но ну, не страшно, отправляемся. А уж если придётся спать под открытым небом, так лучше где-нибудь подальше в лесу, а то зяро холодом тянет. Ты что так смотришь? А? Догадалась она в виде, как он покраснел. Тебе мницы начлег под яховыми кустом, на ковре из мхов, в объятьях чародейки. Послушай, малыш, у меня нет ни малейшего желания, она осеклась, глядя на его румяницы и горящие глаза. В принципе, нормальное вполне лицо. Что-то стянуло ей желудок и всё, что было ниже. И это был не голод. Что со мной творится? подумала она. Что со мной деется? Ну, волокита. Почти крикнула она: "Сёдла и мерина". Когда они уже были в сёдлах, она глянула на него и громко рассмеялась. Он глянул на неё, и взгляд у него был изумлённый и вопрошающий. "Нет, нет, ничего", легко сказала Анна. "Мне просто кое-что в голову пришло". "Ну, в путь Галахад, ковёр из мхов", подумала она, сдерживая хохот. "По ореховым кустам и я в роли чародейки. Ну-ну". "Госпожа Цири",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 Они ехали прямо на закат. Позади оставалась темнеющая долина. Позади оставалось озеро. Озеро заколдованное, озеро голубое и гладкое, как отшлифованный сапфир. Позади оставались камни на озёрном берегу, сосны на склонах. Это было позади. А впереди у них было всё. Текст читал Кирилл Головин, звук режиссёра Эмильсетбаков, корректор Татьяна Жмайло. озвучено в 2018 году.